то при молчаливом попустительстве Насте они шли обедать и пропускали прыжок, а то и два. Маша пробовала протестовать, но Настя с Валей всегда умудрялись ее убедить в том, что хороший отдых – залог дальнейшей удачной работы. Мария никогда не была особо сильна в дискуссиях, поэтому она соглашалась с большинством и только смотрела тоскливыми глазами высокое небо, украшенное разноцветными прямоугольниками раскрывшихся парашютов. Катя решила не лукавить с Фомичом и честно сказала, Баля учится на курсах референтов, Настя хочет свою фирму, а я учусь в аспирантуре, ну, а Маша, как обычно». Больше пить не стала, «Что вы покраснела Катя?» «Ну и что?» «Так устаете в своих фирмах-аспирантурах?» Катюша задумалась. «Нет, нельзя сказать, чтобы они уставали. Ну, посидишь ночью над учебником, так это дело привычное и молодое. Просто... просто аэродром был и остался аэродромом. А они изменились». Настя бредила бизнесом. Валя своей будущей карьерой в фирме Да ее, Катю, небо уже манило не так, как раньше. Помимо высоты и скорости в жизни появилось дело – учеба в аспирантуре. Интересно оказалось учиться. Почти так же интересно, как и в небе. И фильмы она переводила в кинотеатрах, тоже прикольно. Еще денежку платили. К тому же Катя подумывала о том, чтобы подать документы на грант в Западном университете. Вдруг повезет. «Диплом у нее красный, языки она знает, профессорша характеристику хорошую обещала дать». «В общем, остыли вы», — подвел итог помеч. «Может, оно и к лучшему». «Ничего, мы не остыли, слишком уж поспешно», — сказала Катя. Он только рукой махнул. «Да ладно? Чего засуетилось? Бесплатные прыжки я вам пока оставлю, к соревнованиям допущу, а там уж как получится». «Из Питера команда придет. В Новгороде есть четверка. Из Рязани сильные ребята нагрянут. Соревнуйтесь. И пословицу не забывайте. Про двух зайцев». Катя вернулась от Фомича расстроенная. «Как это он так быстро раскусил? Что происходит у них в команде? Может, ну, ее в богу в рай, эту аспирантуру? Отложить пока и полностью отдаться прыжкам?» И Вальку она убедит, чтобы та охолонилась со своими курсами. И Настю упросит, чтобы та отложила свой бизнес хотя бы до конца соревнований. Ведь действительно нехорошо получается. фомич -то в них поверил, помогал во всем. Спонсор на Париже сказал, явно имею в виду именно их четверку. А они годик попрыгали и в кусты. Ведь еще недавно она лежала ночью без сна, представляла, как их команда подедет покорять Америку. Как сладостно мечталось, как хотелось стать первыми. Чтобы их чествовали, и для них пела иностранная группа. Катя вышла из гостиницы, прошлась по желтой казарме, постучалась в Настину комнату. Настя валялась на кровати, погруженная в очередной учебник по бизнесу. «А, Катюх, привет! Не мешай пока, ладно? Я через десять минут кончу». И это вместо обычного... «Ну где же девчонки? Давно на тренировку пора». Катя тихо прикрыла дверь. Она не будет мешать подруге. За желтой казармой только что распустился роскошный куст махровой сирени. Сорвать, что ли, веточку? Занюхать расстройство? Катя подошла к цветам и отпрянула. «Откуда-то донеслось камень-плисс?» Нет, не так, слишком робко. «Come in, please!» — тоже плохо. Еще уверенный. «Come in, please!» «Sat down!» Валентина спряталась от всех и готовила тему встречи гостей. Катя не стала ей мешать. Пусть идет, как идет. На соревнования по групповой акробатике приехали семь команд. Кроме них только мужские. Женская четверка соревновалась наравне со всеми. Сделала 10 фигур и заняла почетное второе место. Спонсоры, которые присутствовали на соревнованиях, даже подумывали о том, чтобы послать в Париж две команды – и мужскую, и женскую. Но на 8 человек денег не нашлось, поэтому девушек...